Глава шестая. «Инга, как ты вовремя?» «Подруги всегда знают, когда позвонить». «Вот, прочитала статью твоего мужа только что. Блин, правильные вещи он написал. Ну, крутой мужик, что не говори. Я все время об этом думала и никак не могла выразить эту мысль так точно, а он молодец, и чувствуется, что эта тема его зажигает. Какой у тебя талантливый муж, Лера!» Лера молчала. «Алло! Лера!» Что за связь? 21 век на дворе. Ты слышишь меня? Да слышу я тебя. Инга, я только что устроилась на работу в женский журнал. Буду писать статьи, и у меня будет своя рубрика. Пауза слегка затянулась. Инга, ты здесь еще? Я перевариваю эту информацию. Что это за история? А я никогда не говорила тебе, что пишу все статьи, которые выходят под Димин именем. Они говорили долго. Инга была шокирована. В ее глазах рассыпался на куски образ идеального мужа-подруги. «Лера, ты окончательно подрываешь мою веру в институт брака и мужиков в целом. Каково это? Столько лет слушать, как им восхищаются и молчать. Как это могло вообще случиться?» «Ты знаешь, меня это никогда раньше не тяготило. Это было так естественно, словно мы были двумя частями одного целого. Тебе ведь без разницы, правая или левая рука молодец» это все равно ты. Вот и я всегда думала, что это просто мы. И не неважно, чье имя там стоит. Мне и сейчас кажется, что это, наверное, нормально. Просто сейчас я изменилась, и мне захотелось иметь что-то только свое. Мне даже сложно представить, чтобы я годами делала работу и говорила, что это кто-то другой сделал. Пусть даже очень близкий мне человек. Я рада, что ты мне об этом рассказала. Вообще-то Ты первый человек, с кем я этим поделилась. Ну, тогда я вдвойне рада. Я уверена, что у тебя все получится. Но почему ты, обладая таким талантом, всегда за спиной мужа? Я же видела, как ты ведешь переговоры. Да как-то оно само так получилось. Сначала были маленькие дети, я не могла выходить в офис, поэтому Дима взял на себя всю работу лицом. И все дела, которые требовали личного присутствия. А я была ответственна за документы и все, что можно сделать на компьютере дома. Нас ведь поначалу было только двое. Это потом появился весь штат. Ну, поначалу понятно. Но ты же вышла на работу в офис. Так почему в тот момент ничего не изменило? Мне однажды показалось, что ему это может быть неприятно, и не хотелось вносить смуту в семью из-за такой ерунды. «Лера, вообще-то это не ерунда». Даже не представляю, как можно годами делать что-то с таким воодушевлением и не получать никакой моральной компенсации за это. Где-то брала силы и вдохновение. Думаю, мне самой было так удобно. К тому же домашние дела требовали постоянного внимания, и лишнего времени задумываться о таких мелочах не было. Я напишу сегодня статью про то, как женщине в декрете начать свое дело и почувствовать себя нужной не только семье. «Обязательно пришли мне ссылку на статью. Я хочу это видеть своими глазами. Я правда очень рада за тебя». Дома были только дети. В мессенджере маякнуло сообщение от Димы. «Сегодня придется задержаться на встрече, буду поздно. Ложись спать. Целую». Это было даже на руку. После легкого ужина с девочками Лера устроилась на диване, укрылась любимым пледом, поставила перед собой крошечную чашечку сладкого кофе и открыла ноутбук. Среди целого вороха папок с названиями экономических журналов, многочисленных фирм-клиентов, отчетов и семейных фотоальбомов она, улыбаясь и немного взволнованно дыша, создала папку с названием «Мои статьи». Немного задумавшись над чистым листом, она медленно и аккуратно стала нажимать на клавиатуру, словно пишет в первый раз. Такое привычное действие оказалось очень волнительным, ведь если Марго понравится... Тысячи женщин прочтут этот материал под собственным именем Леры. К тому же она должна отправить публикацию подруге. Теперь она знала, чем заполнить свои вечера. Дочки выросли и все меньше нуждались в ней. Фирма требовала присутствия Димы все больше, и именно в это время у нее появляется дело, которое захватывает своей новизной и открывающимися возможностями. Лера легла спать после полуночи. Перечитав несколько раз текст и довольно улыбнувшись, осознавая, что он получился действительно хорош. Сквозь сон она услышала, как открылась дверь, и Дима вернулся домой.